Глава 22. Застав Долли уже вернувшуюся, Анна внимательно посмотрела ей в глаза, как бы спрашивая о том разговоре, который она имела с Вронским, но не спросила словами. «Кажется, уж пора к обеду», — сказала она. «Совсем мы не видались еще. Я рассчитываю на вечер». Теперь надо идти одеваться, я думаю, и ты тоже. Мы все испачкались на постройке. Долли пошла в свою комнату, и ей стало смешно. Одеваться ей не во что было, потому что она уже надела свое лучшее платье. Но чтоб ознаменовать чем-нибудь свое приготовление к обеду, она попросила горничную обчистить ей платье, переменила рукавчики и бантик, И надела кружева на голову. Вот все, что я могла сделать, улыбаясь, сказала она Анне, которая в третьем, опять в чрезвычайно простом платье вышла к ней. Да, мы здесь очень чопорны, сказала она, как бы извиняясь за свою нарядность. Алексей доволен твоим приездом, как он редко бывает чем-нибудь. Он решительно влюблен в тебя прибавила она. «А ты не устала?» До обеда не было времени говорить о чем-нибудь. Войдя в гостиную, они застали там уже княжну Варвару и мужчин в черных сюртуках. Архитектор был во фраке. Вронский представил гостье доктора и управляющего. Архитектора он познакомил с ней еще в больнице. Толстый дворецкий, блестя круглым бритым лицом и крахмаленным бантом белого галстука, доложил, что кушанье готово, и дамы поднялись. Вронский попросил Свияжского подать руку Анне Аркадьевне, а сам подошел к Долли. Весловский прежде Тушкевича подал руку княжне Варваре, так что Тушкевич с управляющим и доктором пошли одни. Обед, столовая, посуда, прислуга, вино и кушанье не только соответствовали общему тону новой роскоши дома, но казались были еще роскошнее и новее всего. Дарья Александровна наблюдала эту новую для себя роскошь и как хозяйка, ведущая дом, хотя и не надеясь ничего из всего виденного применить к своему дому, так это все по роскоши было далеко выше ее образа жизни, невольно вникала во все подробности и задавала себе вопрос, кто и как это все сделал. Васенька Весловский, ее муж и даже Свияжский и много людей, которых она знала, никогда не думали об этом и верили на слово тому, что всякий порядочный хозяин желает дать почувствовать своим гостям именно что все, что так хорошо у него устроено, не стоило ему, хозяину, никакого труда, а сделалось само собой. Дарья же Александровна знала, что само собой не бывает даже кашки к завтраку детям, и что потому при таком сложном и прекрасном устройстве должно было быть положено чье-нибудь усиленное внимание. И по взгляду Алексея Кирилловича как он оглядел стол и как сделал знак головой дворецкому, и как предложил Дарье Александровне выбор между ботвиньей и супом, она поняла, что все это делается и поддерживается заботами самого хозяина. От Анны, очевидно, зависело все это не более, как и от Весловского. Она, Свияжский, княжна и Весловский, Были одинаково гости, весело пользующиеся тем, что для них было приготовлено. Анна была хозяйкой только по ведению разговора. И этот разговор, весьма трудный для хозяйки дома при небольшом столе, при лицах, как управляющий и архитектор, лицах совершенно другого мира, старающихся не робеть преднепривычную роскошью и не могущих принимать долгого участия в общем разговоре, этот трудный разговор, Анна вела со своим обычным тактом, естественностью и даже удовольствием, как замечала Дарья Александровна. Разговор зашел о том, как Тушкевич с Висловским одни ездили в лодке, и Тушкевич стал рассказывать про последние гонки в Петербурге в яхт-клубе. Но Анна, выждав перерыв тотчас же обратилась к архитектору, чтобы вывести его из молчания. «Николай Иванович был поражен», — сказала она про Просвияжского, «как выросло новое строение с тех пор, как он был здесь последний раз. Но я сама каждый день бываю и каждый день удивляюсь, как скоро идет». «С его сиятельством работать хорошо», — сказал с улыбкой архитектор. Он был с сознанием своего достоинства, почтительный и спокойный человек. Не то, что иметь дело с губернскими властями. Где бы стопу бумаги списали, Я графу доложу, потолкуем, и в трех словах. Американские приемы, сказал Свияжски, улыбаясь. Дас. Там воздвигаются здания рационально. Разговор перешел на злоупотребление властей в Соединенных Штатах, но Анна тотчас же перевела его на другую тему, чтобы вызвать управляющего измолчания. «Ты видела когда-нибудь жатвенные машины?» обратилась она к Дарье Александровне. «Мы ездили смотреть, когда тебя встретили. Я сама в первый раз видела». Как же они действуют? – спросила Долли. Совершенно как ножницы, доска и много маленьких ножниц. Вот это! Она взяла своими красивыми белыми, покрытыми кольцами руками ножик и вилку и стала показывать. Она, очевидно, видела, что из ее объяснения ничего не поймется, но, зная, что она говорит приятно и что руки ее красивы, она продолжала объяснение. Скорее «Ножички пирочинные, заигрывая, сказал Висловский, не спускавший с нее глаз. Анна чуть заметно улыбнулась, но не отвечала ему. Неправда ли, Карл Федорович, что как ножницы? обратилась она к управляющему. О, я! отвечал немец. Это совсем просто. И начал объяснять устройство машины. Жалко, что она не вяжет. «Я видел, на Венской выставке вяжет проволокой», — сказал Свияжский. «Те выгоднее бы были». Все сводится к тому. «Нужно подсчитать цену проволоки». И немец, вызванный из молчания, обратился к Вронскому. «Это можно подсчитать, ваше сиятельство». Немец уже взялся было за карман, где у него был карандаш в книжечке, в которой он все вычислял но, вспомнив, что он сидит за обедом и, заметив холодный взгляд Вронского, воздержался. — Слишком сложно, будет очень много хлопот, — заключил он. — Кто хочет иметь доходы, тот должен иметь хлопоты, — сказал Васенька Весловский, подтрунивая над немцем. — Обожаю немецкий язык. Обратился он опять с той же улыбкой к Анне. «Перестаньте», — сказала она ему шутливо строго. «А мы думали вас застать на поле, Василий Семенович», — обратилась она к доктору, человеку болезненному. «Вы были там?» «Я был там, но улетучился», — с мрачной шутливостью отвечал доктор. «Стало быть, вы хороший эмоцион сделали. Великолепный». «Ну а как здоровье старухи?» «Надеюсь, что не тиф?» «Тиф не тиф, а не в авантаже обретается». «Как жаль», — сказала Анна, и, отдав таким образом дань учтивости домочадцам, обратилась к своим. «А все-таки, по вашему рассказу, построить машину трудно было бы, Анна Аркадьевна», — шутя сказал Свияжский. «Нет, от чего же», — сказала Анна с улыбкой, которая говорила, что она знала, что в ее толковании устройства машины было что-то милое, замеченное и свияжским. Эта новая черта молодого кокетства неприятно поразила Долли. «Но зато в архитектуре знания Анны Аркадьевны удивительны», — сказал Тушкевич. «Как же! Я слышал, вчера Анна Аркадьевна говорила «в стробу и плинтусы», — сказал Весловский. — Так я говорю. — Ничего удивительного нет, когда столько видишь и слышишь, — сказала Анна. — А вы, верно, не знаете даже, из чего делают дома? Дарья Александровна видела, что Анна недовольна была тем тоном игривости, который был между нею и Весловским, но сама невольно впадала в него. Вронский поступал в этом случае совсем не так, как Левин. Он, очевидно, не приписывал болтовне Весловского никакой важности и, напротив, поощрял эти шутки. «Да ну скажите, Весловский, чем соединяют камни?» «Разумеется, цементом». «Браво! А что такое цемент?» «Так, вроде, размазни. Нет, замазки!» Возбуждая общий хохот, сказал Весловский. Разговор между обедавшими, за исключением погруженных в мрачное молчание доктора, архитектора и управляющего, не умолкал. Где скользя, где цепляясь и задевая кого-нибудь за живое. Один раз Дарья Александровна была задета за живое и так разгорячилась, что даже покраснела и потом уже вспоминала не сказано ли ею чего-нибудь лишнего и неприятного. Свияжский заговорил о Левине рассказывая его странные суждения о том, что машины только вредны в русском хозяйстве. «Я не имею удовольствия знать этого господина Левина», улыбаясь, сказал Вронский, «но, вероятно, он никогда не видал тех машин, которые он осуждает. А если видел и испытывал, то кое-как, и не заграничную, а какую-нибудь русскую. А какие же тут могут быть взгляды?» «Вообще турецкие взгляды», — обратясь к Анне с улыбкой, сказал Весловский. «Я не могу защищать его суждений», — вспыхнув, сказала Дарья Александровна. «Но я могу сказать, что он очень образованный человек, и если бы он был тут, он бы вам знал, что ответить, но я не умею». «Я его очень люблю, и мы с ним большие приятели» добродушно улыбаясь, сказал Свияжский. «Но, простите, он немного с причудами. Например, он утверждает, что и земство, и мировые суды все не нужно и ни в чем не хочет участвовать». «Это наше русское равнодушие», — сказал Вронский, наливая воду из ледяного графина в тонкий стакан на ножке. «Не чувствовать обязанностей, которые налагают на нас наши права?» и потому отрицать эти обязанности. «Я не знаю человека более строгого в исполнении своих обязанностей», сказала Дарья Александровна, раздраженная этим тоном превосходства Вронского. «Я напротив», продолжал Вронский, очевидно, почему-то затронутый за живое этим разговором, «я напротив, каким вы меня видите», Очень благодарен за честь, которую мне сделали. Вот благодаря Николаю Ивановичу, — он указал на Свияжского, — избрав меня почетным мировым судьей, я считаю, что для меня обязанность отправляться на съезд, обсуждать дело мужика о лошади, так же важна, как и все, что я могу сделать. И буду за честь считать, если меня выберут гласным». Я этим только могу отплатить за те выгоды, которыми я пользуюсь как землевладелец. К несчастью, не понимают того значения, которое должны иметь в государстве крупные землевладельцы. Дарья Александровна странно было слушать, как он был спокоен в своей правоте у себя за столом. Она вспомнила, как Левин, думающий противоположное, был также решителен в своих суждениях, у себя за столом. Но она любила Левина и потому была на его стороне. — Так мы можем рассчитывать на вас, граф, на следующий съезд, — сказал Свияжский, — но надо ехать раньше, чтобы восьмого уже быть там, если бы вы мне сделали честь приехать ко мне. — А я немного согласна с твоим свояком, — сказала Анна. «Только не так, как он», — прибавила она с улыбкой. «Я боюсь, что в последнее время у нас слишком много этих общественных обязанностей. Как прежде чиновников было так много, что для всякого дела нужен был чиновник, так теперь все общественные деятели. Алексей теперь здесь шесть месяцев, и он уж член, кажется, — пяти или шести разных общественных учреждений, попечительство, судья, гласный, присяжный, конской, что-то. Благодаря такому образу жизни все время уйдет на это. Я боюсь, что при таком множестве этих дел это только форма. «Вы скольких мест, член Николай Иванович?» обратилась она к Свияжскому. «Кажется, больше двадцати». Анна говорила шутливо, но в тоне ее чувствовалось раздражение. Дарья Александровна, внимательно наблюдавшая Анну и Вронского, тотчас же заметила это. Она заметила то же, что лицо Вронского при этом разговоре тотчас же приняло серьезное и упорное выражение. Заметив это... И то, что княжна Варвара тотчас же, чтобы переменить разговор, поспешно заговорила о петербургских знакомых и, вспомнив то, что не кстати говорил Вронский в саду о своей деятельности, Долли поняла, что с этим вопросом об общественной деятельности связывалась какая-то интимная ссора между Анной и Вронским. Обед, вина, сервировка — Все это было очень хорошо, но все это было такое, какое видела Дарья Александровна на званых больших обедах и балах, от которых она отвыкла, и с тем же характером безличности и напряженности. И потому в обыкновенный день и в маленьком кружке все это произвело на нее неприятное впечатление. После обеда посидели на террасе. Потом стали играть в лаун-теннис. Игроки, разделившись на две партии, расстановились на тщательно выровненном и убитом крокет-граунде по обе стороны натянутой сетки с золоченными столбиками. Дарья Александровна попробовала было играть, но долго не могла понять игры, а когда поняла, то так устала, что села с княжной Варварой и только смотрела на играющих. Партнер ее Тушкевич тоже отстал, но остальные долго продолжали игру. Свияжский и Вронский оба играли очень хорошо и серьезно. Они зорко следили за кидаемым к ним мячом, не торопясь и не мешкая, ловко подбегали к нему, выжидали прыжок и метко и верно поддавая мяч ракетой, перекидывали за сетку. Весловский играл хуже других. Он слишком горячился но зато весельем своим одушевлял играющих. Его смех и крики не умолкали, он снял, как и другие мужчины с разрешения дам сюртук, и крупная красивая фигура его в белых рукавах рубашки с румяным потным лицом и порывистые движения так и врезывались в память. Когда Дарья Александровна в эту ночь легла спать, Как только она закрывала глаза, она видела метавшегося по крокет-граунду Васеньку Весловского. Во время же игры Дарье Александре было невесело. Ей не нравилось продолжавшееся при этом игривое отношение между Васенькой Весловским и Анной, и та общая ненатуральность больших, когда они одни без детей — играют в детскую игру. Но чтобы не расстроить других и как-нибудь провести время, она, отдохнув, опять присоединилась к игре и притворилась, что ей весело. Весь этот день ей все казалось, что она играет на театре с лучшими, чем она, актерами, и что ее плохая игра портит все дело. Она приехала с намерением пробыть два дня, если поживется. Но вечером же, во время игры, она решила, что уедет завтра. Те мучительные материнские заботы, которые она так ненавидела дорогой, теперь, после дня, проведенного без них, представлялись ей уже в другом свете и тянули ее к себе. Тогда после вечернего чая и ночной прогулки в лодке Дарья Александровна вошла одна в свою комнату, сняла платье и села убирать свои жидкие волосы на ночь, она почувствовала большое облегчение. Ей даже неприятно было думать, что Анна сейчас придет к ней. Ей хотелось побыть одной с своими мыслями.